И казаки, тесно толпясь вокруг него, били его, чем попало. «Ребята, негоже говорил взволнованный Корнила. «Смотрите, быть вам в ответе перед великим государем. Брось, ребята, оставь! Ты владей своим войском, а я буду владеть своим!» — бешено крикнул ему Степан. «В воду москвитянина, ребята!» «В воду его, в воду!» И избитого до потери сознания Евдокимова казаки бросили в мутные ледяные волны разгулявшегося Дона, а всех спутников его голытьба взяла под стражу. Корнило оказался атаманом только по имени. Степан верховодил всем. Теперь он уже открыто говорил, что время выступать против лихоев-бояр, взявших в плен царя. Против самого царя, он, говорить, остерегался. Легенда царя была очень крепка, даже в отпетых душах. Его речи встречали всегда шумный успех, и все резче, все ярче становились его наскоки на привычный уклад жизни. Незадолго перед этим в черкаске сгорела единственная церковь. Зная щедрость Степана, казаки попросили его помочь на построение храма. «Да на что он вам?» — усмехнулся Степан. «Разве нельзя жить без попов? Венчаться, что ли? Так станьте в паре против вербы, да пропляшите хорошенько, вот и повенчались. Или забыли, как в старинной песне поется? Тут они и обручались, в круг ракитого куста венчались. А небось сам-то ты со своей Матвеевной венчался, возражали недоверчивый «Мало ли что человек по глупости делает», — сказал Степан. А прошло время, поразобрался в делах, ну и херь все лишнее, чтобы не мешало. Буйные духом от таких слов пьянели еще больше, и жизнь становилась для них похожа на эти беспредельные степи, где нет над человеком никого и ничего, и где можно гулять по всей своей вольной волюшке. Но зато робкие и нерешительные задумывались все более и более, а некоторые даже и совсем отошли от Степана. Весь дон шумел, готовясь к походу в неизвестное. Все чувствовали, что на этот раз произойдет что-то решительное, окончательное. Одни верили в какое-то торжество, и мы самим неясны, а другие хмуро говорили, что на все наплевать и хуже все равно не будет. Воровская столица Кагальник курился дымками вечерними. Сиреневые сумерки застилали уже и серебряный разлив дона, в котором бултыхалась, играя рыба, и уже прозеленевшая степь, где плясали влюбленные дрофачи и эти утопающие в невылазной грязи землянки казаков. — Эй, черноярец, Ясаул, тебя! Что такое? — встал грустивший о чем-то над рекой Ивашка. — Какие-то богомолки из Ведерниковской тебя требуют. Ивашка спустился к неуклюжему тяжелому парому, под которым хлюпала вода и в легком челночке переехал на тот берег. Чужих ба в станицу никак не пускали. Навстречу ему из дымных сумерек смотрели две богомолки с котомочками и в приспущенных на глаза платках. И вдруг Ивашка так и затрясся. Знакомая пьянящая родинка на подбородке. Он испуганно вгляделся в другую богомолку. То была старая Степанида. «Ты в уме?» — едва выговорил Ивашка. «Ну-ка отойдем в сторону». И по берегу несколько выше перевоза. Баушка Степанида скромно села в сторонке. Молчаливый Ерик, он возился под берегом с рыбачей снастью, проводил парочку долгим взглядом и тяжело вздохнул. «Ты одно только скажи, ты в уме или нет?» — повторил Ивашка, глядя во все глаза на милую родинку. И зашептала Пелагея Миронна горячо. «Муж в Москву упросился. Боится вас. Он в вазок сел на Москву ехать, а я на повозку на Дон. Довольно помучилась я с постылом. Не хочешь взять меня к себе? Я одна тут как-нибудь пристроюсь, а назад уж больше не вернусь. Вот тебе и весь сказ мой». «Да как же ты жить-то будешь? живу же другие», — сказала Пелагея Миронна. «А если я не мила больше тебе, ты скажи, я уйду». «Что ты там еще говоришь?» — горячо дрогнул голос Ивашки. «Я извелся весь без тебя, не знаю как. Все думал бросить всё, да к тебе скакать. Не про то говорю я, а про то, что жизнь наша трудная, опасная».